Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа 2008 год Я очень послушно работаю над историями Джорджа. Я всегда буду бороться с моментами, которые кажутся мне недостоверными. Но в конце концов, раз Джорджу так хочется привнести в Королевство Хрустального Черепа существ из другого измерения, я сделаю все возможное, чтобы воплотить его идею и заставить его гордиться результатом. Стивен Спилберг Стивен Спилберг и Джордж Лукас немного повздорили из-за сюжета фильма "Индиана Джонс" и "Королевство хрустального черепа". Все, разумеется, начинается с затерянного города в Южной Америке, куда необходимо вернуть пресловутый череп. В то время как злобная дамочка из российской разведки, в исполнении самой Кейт Бланшетт, которая откровенно наслаждается происходящим, уверена, что череп обладает таинственной силой. И эту силу можно использовать в холодной войне. Идёт 1957 год, так что Инди периодически, хоть и не слишком убедительно, преследуют сторонники макартизма. По ходу действия мы вновь встречаем Карн Аллен в роли Мэрион, давно потерянной возлюбленной Инди, а также Шаю Лабафа в роли Мэтта Уильямса. Как и следовало ожидать, вскоре выясняется, что Мэтт сын Мэрион и Инди, о существовании которого последний даже не подозревал. Все это создает некую атмосферу воссоединения, которая никоим образом не влияет на динамику действия, в том числе на потрясающую погоню на машинах – сцену, где Спилберг вышел на новый для себя технический уровень. В целом, картина стала довольно энергичным сиквелом, особенно если учесть, что вышла она через 27 лет после первого фильма об Индиане Джонсе – а большинству ее создателей было уже за 60. Творческая энергия серии не утихла. Спилбергу не понравилось, что, по задумке Лукаса, скрытый от глаз город в Южной Америке, был основан пришельцами из открытого космоса. Он счел идею чрезмерной, а его лучший друг нет. Некоторое время они спорили об этом. Впрочем, вполне беззлобно, пока Спилберг наконец не уступил. Он рассудил так. Что поделать? Раз Джордж от чего-то так предан этой затее, и она особенно не влияет на основной замысел фильма, который сводится к тому, что действие стремительно развивается, герои носятся туда-сюда, то и дело рискуя головой, но по-настоящему их жизни ничего не угрожает. Поговаривают, Спилберг как-то сказал, что у него буквально не было выбора. Его приятель несколько десятилетий хотел ввести в фильм Пришельцев. Так ради бога, будут ему пришельцы. Харрисон Форд на тот момент уже примкнул к числу тех, кому за 60. И периодически грозился уйти на пенсию. При этом двигается он весьма шустро. Работа дублёров каскадеров практически незаметна. Хотя, мне кажется, в фильме есть некая нотка грусти. Например, Индиана меньше острит. Хотя по-прежнему жутко боится змей. И даже в погоне за целью он относится ко всему и вся в духе «живи и дай жить другим». Он проявляет терпение по отношению к восторженному Лабафу, и, несмотря на все ворчание, становится его наставником. И он более чем счастлив снова встретить Карен Аллен. Один из самых радостных моментов фильма – то, что после стольких лет расставания эти двое в финале воссоединяются, пока смерть не разлучит их. «Королевство хрустального черепа» на мой взгляд, несколько мрачнее предыдущих фильмов об Инди и не настолько беззаботный по атмосфере. А лучшее в нем. Актеры, играющие от души, а не просто отрабатывающие солидный гонорар. Мне всегда казалось, что Форд полностью выкладывается на съемках, независимо от того, серьёзная у него роль или нет. Он никогда не работает в полноги. Есть все основания полагать, что он долго и тщательно обдумывает каждый предложенный фильм, прежде чем согласиться на участие. А если соглашается, то посвящает работе всего себя. А еще он всегда открыт хорошим идеям, даже дурацким. От чего-то на ум приходит сцена, в которой Инди спасается от ядерного взрыва, спрятавшись в маленьком, жутко неудобном холодильнике. Сцена глупая, смешная и отчасти страшная. Зритель едва ли обращает на нее внимание. Однако же это свидетельство режиссерской бдительности Спилберга. Если таковое вообще требуется, вспомните горящий поезд в войне миров. Меня поразило, что все мы снова втянулись в съемки фильма про Инди. Буквально за пару дней. Это было чудесно. У нас остались самые добрые воспоминания о работе над предыдущими фильмами. И вот мы и воссоединились. Стивен Спилберг Критики встретили новую часть франшизы добродушно. Кое-кто поворчал по поводу того, что Спилберг снова вернулся к фильму того типа, который, как они думали, режиссер давно оставил в прошлом. Но нет. Он возвращается к ним снова и снова. В ответ на это... Автор одной из рецензий напомнила читателям, что Спилберг в дословном переводе с немецкого значит «игровая гора». Как мы уже успели заметить, игривость – жизненно важная, составляющая его таланта. Без этого Спилберг бы потерялся. Да, есть список Шиндлера и Линкольн, но не будь у него возможности время от времени давать волю своему таланту, снимая нелогичные, но виртуозные фильмы. Он не смог бы в такой степени состояться как режиссер. Коротко говоря, он должен держаться своих корней. Премьера фильма состоялась в Каннах, разумеется, в рамках внеконкурсной программы. Картина получила теплый прием на фестивале. А после во всем мире. Некоторые заметили, или решили, что заметили, что говорить про хрустальный череп после выхода на экраны стали куда менее восторженно, чем это было перед показом. Правда, доказать это вряд ли возможно. После выхода картины Спилберг пару недель провел на яхте, пытаясь отдохнуть и восстановиться после съемок. В это время фильм вышел в мировой прокат. И после первых же показов кассовые сборы превысили 780 миллионов долларов. Деньги, конечно, приличные, но на том этапе его карьеры они в сущности не играли особой роли. Это была лишь количественная мера успеха, но никак не способ удовлетворить материальные потребности, что, скорее всего, было весьма досадно. В 1989 году я думал, что занавес этой франшизы опускается, а потому в прямом смысле позволил героям умчаться в закат. Но с тех пор, где бы я ни оказался, все меня спрашивают, когда вы снимете еще один фильм про Индиану Джонса? Стивен Спилберг